Глава 21. Ответ Полиан. Когда Полиана. Когда Поляна спускалась с Пенлского холма, небо вдруг затянуло тучами. Судя по тому, как сразу стемнело, Полиана поняла, что приближается гроза. Не успела она это подумать, как заметила, что навстречу ей со всех ног спешит Нэнси с зонтиком в руках. И, как часто бывает, именно в этот момент небо стало светлеть, гроза явно прошла стороной. «По-моему, ее несет на север», взирая на небосклон, глубокомысленно сказала Нэнси. «Я так и полагала, но мисс Полли приказала мне встретить тебя с Антом и бежать побыстрее. Она, видишь ли, о тебе беспокоится». «Беспокоится?» С отсутствующим видом пробормотала поляна, которая целиком и полностью поглотила изучение облаков. Нэнси несколько раз подряд хмыкнула. Убедившись, что это не действует, она обиженно заявила. Я вижу тебе совершенно все равно, иначе ты обратил бы внимание на то, что я сказала. Я ведь сказала, что твоя тетя беспокоилась о тебе. Ох, только и выдохнула Полиана, ибо Нэнси напомнила ей о нелегком разговоре, который предстоит ей вести с тетей. Ой, что ты сказала, Нэнси? вдруг спохватилась она. Тетя Поле беспокоилась, но я совсем не хотела ее напугать. Ну а что до меня, я рада, неожиданно воскликнула Нэнси. «Вот так я тебе скажу. Я рада, что твоя тётя беспокоилась. Рада, милая моя. Вот так я тебе и скажу». Полиана смотрела на Нэнси во все глаза. «Ты рада, что тетя Поли из-за меня беспокоилась?» — возмутилась она. «Но, Нэнси, так ведь нельзя играть. Нельзя радоваться таким вещам». «Я ни в какую игру и не играла, не унималась Нэнси. Ты просто, видно, не понимаешь, что это значит, тётя Поли беспокоится о тебе». Раздельно, словно малому ребенку, втолковывала она. Как это не понимаю? Настаивала Поляна. Чего тут еще понимать-то? Когда человек беспокоится, это очень мучительно. Как же можно радоваться тому, что кто-то мучается? Это нехорошо, Нэнси. Во заладила. Нет, видно, ты все-таки не понимаешь, что это значит. Но так я тебе сейчас втолкую. Твоя тетя беспокоится о тебе. Это значит, что она наконец стала походить на живого человека. Теперь она не просто выполняет свой долг, а еще что-то чувствует. Как ты можешь, Нэнси? Еще больше возмутилась Полиана. Тетя Поли всегда выполняет свой долг. У нее просто уйма чувство долга. Сама того не понимая, говорила она слова мистера Пентона. Нэнси громко засмеялась. Но о том-то я тебе и толкую. Наверное, твоя тетя всегда была такой, но с тех пор, как ты приехала, она начала меняться. Полиана вдруг сосредоточенно нахмурила брови. «Слушай, Нэнси, я у тебя вот что хочу спросить. Как ты думаешь, тете Поле нравится, что я живу у нее? Или она обрадуется, если я вдруг перестану жить в ее доме?» Нэнси метнула на девочку внимательный взгляд. Этого вопроса она ожидала чуть ли не с того самого момента, как Полиана появилась в Харингтонском поместье. Она ждала его и боялась, ибо все эти дни, недели и месяцы не знала, как ответить честно и в то же время не ранить доверчивое сердце Полианы. Но теперь, когда мисс Поли велела ей как можно быстрее бежать с зонтиком навстречу племяннице, теперь Нэнси не боялась больше отвечать Полиане. Ведь теперь она знала, что может не кривя душой обрадовать ее. «Нравится ли ей, что ты живешь у нее?» – повторила она. «Обрадуется ли она, если ты перестанешь жить в ее доме? Да ты что, не слушала меня вовсе? Ведь я же говорю тебе, она беспокоилась. С зонтиком мне велела бежать. Беги, — говорит, — встречай. Вот так и говорит. Беги, встречай. А ведь тогда еще всего крохотная тучка на ней появилась. Она уже и говорит, надо идти встречать ее, а то я беспокоюсь. А разве не она заставила меня таскать вещи с чердака вниз?» И только для того, чтобы поселить тебя в красивую комнату, которая тебе полюбилась. Мне теперь и вспомнить чудно, как вначале ей не хоте. Нинси вовремя спохватилась и старательно закашляла. «Ну, не то, что я бы могла точно сказать, что там с ней происходит, — продолжала она. Но ты на нее так действуешь, что она даже вести себя стала не так, как раньше. Она как бы смягчилась, подобрела. Но ну, взять хотя бы твою кошку и собак тоже. Взяла бы она их раньше, дожидайся». И со мной она теперь совсем не так разговаривает. Ну и еще всякое другое. Слушай сюда, мисс Полиана. Никто даже и вообразить не может, каково ей будет теперь без тебя. Уверенно завершила она, надеясь, что Полиана не догадалась о том, какие слова чуть не вырвались у нее минуту назад. О, Нэнси. Я так рада, Нэнси. Ты просто не представляешь, как я рада, что нужна тете Поле. В восторге закричала Полиана. Ну уж теперь я ее ни за что не покину, думала девочка, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. Про себя-то я всегда знала, что хочу жить с тетей Поли, но я никогда не думала, что могу так мечтать, чтобы ей тоже хотелось со мной жить. Теперь, когда ее судьба была решена, Поляна принялась думать, как поступить с мистером Пентоном. Жить у него она не может, но это не означало, что ей не жаль его. Напротив, Она с каждым днем все сильнее привязывалась к этому несчастному человеку, и ей очень хотелось ему помочь. Тем более теперь, когда она узнала, что ее мама отчасти виновата в том, что мистер Пентон уже много лет живет совершенно один в своем большом доме. Сердце ее сжалось от сочувствия. Что бы она только не сделала, чтобы где-нибудь кто-нибудь нашелся, и дальше она размышлять не стала. Издав радостный вопли, она вскочила на ноги. «Это была просто замечательная идея!» Улучив первую же возможность, Полиана поспешила на Пентовский холм. «Ну что, согласна ли ты играть со мной в радость до конца моих дней?» С трепетом осведомился мистер Пентон, когда она, наконец, оказалась в библиотеке. Полиана видела, как его красивые тонкие пальцы нервно сжимают подлокотники кресла, а преданный пес, видимо, чувствуя настроение хозяина, внимательно смотрит на него. «О да!» — ответила Полиана — потому что я придумала для вас самую радостную новость, и... — Мы будем играть с тобой вместе? — не дал ей договорить мистер пенттон И Полиана заметила, что губы у него дрогнули. — Нет, но... — Только не говори мне нет, Полиана. — Ты не можешь так поступить, — со мной взмолился он. — Я не хочу плохо поступить с вами, мистер Пентон, — продолжала Полиана. — Но все-таки мне придется сказать вам нет. — Тетя Поле. «Она не позволила тебе переехать?» В третий раз перебил он ее. «Я... я не спрашивала ее». Не стала кривить душой девочка. «Полиана...» Она отвернулась. Встретиться глазами с мистером Пентоном было выше ее сил. «Я не могу, сэр...» Тихо продолжала она. «Правда не могу. Мне не надо было спрашивать. Я и так все знала. Тетя Поли хочет, чтобы я жила с ней». И я тоже хочу с ней остаться. Вы просто не знаете, как она добра ко мне. А потом она уже начала многому радоваться. А ведь раньше она этого не умела. Вы же сами мне говорили. О, мистер Пентон, я просто не могу. Не могу оставить ее теперь. В библиотеке наступила тишина. Только треск дров в камине нарушал ее. Я понимаю Пляна. Некоторое время спустя заговорил мистер Пентон. «Я больше не буду тебя просить. Никогда не буду», — добавил он так тихо, что девочка едва расслышала. «Подождите, мистер Пентон. Вы ведь еще не знаете, что я придумала для вас?» Решительно вернулась она к тому, с чего начала сегодняшнюю беседу. «Это самое радостное из всего, что вы можете сделать. Я вам правду говорю. Я не смогу уже сделать ничего радостного». «Радости, видно, не для меня, Полиана», — угрюм отозвался он. «Нет, сэр, для вас, для вас. Вы же сами говорили, что рука и сердце женщины и присутствие ребенка могут превратить ваше жилище в настоящий дом. Говорили? Так вот, я вам это устрою. У вас будет присутствие ребенка. Но, конечно, это буду не я. Кроме тебя мне никто не нужен. Когда вы узнаете его, он вам станет нужен», — еще решительная возразила Полиана. Вы же такой хороший и добрый. Вы только вспомните, сколько радости вы доставляете людям всякими хрусталиками, монетами и другими удивительными вещами. А потом вы же еще копите деньги для язычников и... Полиана раздраженно запротестовал Джон Пентон. Давай, наконец, раз и навсегда оставим эту чушь о язычниках. Я уже сто раз пытался тебе сказать, никогда в жизни я не послал язычникам ни пени. Я даже и не думал копить для них деньги, ясно?» Он решительно поднял голову, приготовившись встретиться с разочарованным взглядом девочки. Каково же было его удивление, когда он увидел, что ее глаза сияют от радости. «Вот это да, мистер Пентон!» Хлопая в ладоши, закричала она. «Я так рада! То есть...» Она покраснела и замялась. «Я, конечно, не хочу сказать, что мне не жалко язычников, но зато я теперь знаю, что вы не как все остальные, и вам не нужны маленькие мальчики из Индии. Я так рада, что вам больше нравится Джимми Бин. О, теперь я точно знаю, что вы возьмете его. Кого возьму? Джимми Бина». — Понимаете, он и будет вашим присутствием ребенка. Он с радостью станет им. Он так расстроился на прошлой неделе, когда я сказала ему, что даже моя женская помощь с Дальнего Запада не хочет его брать. Но теперь-то он обрадуется. Стоит ему только услышать, что вы его берете к себе. Он-то, может, и обрадуется, зато я нет. Это просто чушь какая-то, Полиана. — Вы хотите сказать, что не возьмете его? — Вот именно, Полиана. — Но мистер Пентон, он был... Он был бы просто чудесным присутствием ребенка. Чуть не плача, принялась уговаривать Полиана. «Если вы возьмете к себе Джимми Бина, вам больше никогда не будет одиноко!» Охотно верю, но, думаю, в таком случае я предпочту одиночество. Полиану вдруг охватило досада. И только сейчас, впервые за многие месяцы, она вспомнила то, что когда-то говорила ей Нэнси. «Может быть, вы считаете, что хороший живой мальчик хуже, чем дохлый скелет, который вы храните в каком-то шкафу?» Возмущенно вздернув подбородок, проговорила она. «Но я лично так не считаю!» «Скелет?» — переспросил мистер Пентон. «Да, Нэнси сказала, что вы держите его в каком-то шкафу, ну и...» Запрокинув вверх голову, Джон Пендл вдруг громко захохотал. Он хохотал от всей души. Полиана испуганно взглянула на него и вдруг заплакала. Джон Пендон резко оборвал смех и, выпрямившись, попытался настроиться на серьезный лад. «Знаешь, ты и права, Плиана. обретя дар речи, сговорил он. «Может быть, ты даже и сама до конца не подозреваешь, насколько права. Теперь я сам понял. Хороший живой мальчик, конечно же, лучше, чем мой скелет в шкафу». «Только вот...» он замялся. «Понимаешь, люди не могут так быстро меняться. Каждый почему-то держится за свои скелеты. А теперь я хотела бы, чтобы ты мне еще чуть-чуть подробнее рассказала об этом хорошем мальчике». И Полиана рассказала ему. Может быть, смех расчистил дорогу к сердцу мистера Пентона. А может быть, Полиана вложила в историю бедного Джимми столько чувства, что сердце Джона Пентона не выдержало. Как бы там ни было, но в тот день он сказал Полиане, чтобы она пришла в ближайшую же субботу вместе с Джимми Бином. «Я так рада!» – воскликнула Полиана, прощаясь со своим старшим другом. «Я знаю, он вам очень понравится, мистер Пентон, и тогда у Джимми будет и дом, и семья, и вы станете о нем заботиться».